Глава шестнадцатая Дверь распахивается, и я вижу ступени, уходящие вниз. «Подвал? Что это вообще такое?» Идем, говорит Демид, но я начинаю сопротивляться. «Нет-нет, мы так не договаривались». «Не волнуйся ни о чем. ты же со мной», — говорит парень. «Вот именно, поэтому я и боюсь», — парирую я. «Тебе нечего бояться, поверь». «Поверь?» «Почему я должна тебе верить?» Я хватаю Демиде за руки и заглядываю ему в лицо. «Пожалуйста, отпусти меня! Не заставляй никуда с тобой идти! Пожалуйста! Отвези меня домой! Я хочу домой!» Я чувствую, насколько горяча его кожа, даже через одежду. И чувствую, как напрягается его тело от моих прикосновений. А еще он начинает так смотреть. Мне это совершенно не нравится, и я тут же отпускаю его. А еще я жутко боюсь, что меня снова возьмет в плен то непонятное чувство, что захватило в момент, когда мы стояли перед машиной, когда грудь сдавливала от жара его близости, и я не могла контролировать себя. И меня все так же страшит мысль, куда он меня ведет, что хочет со мной сделать. «Ты слишком напряжена», — говорит Димит. «Расслабься». «Я не могу». «Это всего лишь вечеринка, ничего больше». Вдруг я слышу движение справа и поворачиваю голову на звук. По лестнице вверх поднимается парочка, девушка и парень. Их лица раскраснелись, и на них играют улыбки. Они о чем-то оживленно переговариваются. Также до моих ушей начинают долетать звуки популярной мелодии. То есть там и правда проходит вечеринка, а я зря паникую. Напряжение несколько отпускает меня, и я киваю. Ладно, идем. Мы с Демидом дожидаемся, пока парочка проскочит мимо нас, покосившись на моего спутника и слабо кивнув ему, и начинаем спуск. Лестница заканчивается, мы проходим еще мимо двух охранников и оказываемся в просторном, слегка затемненном помещении. Я с удивлением осматриваюсь по сторонам. Здесь много места, кажется, даже больше, чем наверху. Пространство разделено на две зоны. По левую руку от меня расположены столики, за которыми сидят компании и пары. По правую — огромный танцпол. Там под музыку двигаются девушки и парни. Группами или по отдельности. Люди собрались здесь, чтобы отдохнуть. Ничего криминального. Димит слегка подталкивает меня в спину, и мы идем вперед. Несмотря на то, что помещение подвальное, вентиляция здесь очень хорошая. Просто отличная. Оу, здесь есть даже небольшие фонтаны с подсветкой, установленные по краям помещения. И огромные аквариумы вдоль стен с плавающими в них экзотическими рыбками. А гости? С удивлением узнаю некоторые лица. Вот популярный певец, лицо которого не сходит с телеэкрана. А вон там не менее знаменитый блогер. Еще сын политика, который то и дело попадает во все новостные сайты, которыми обычно зачитывается Маша. Боже, да здесь столько знаменитостей на квадратный метр, что я даже представить не могла, что увижу их всех, собранных в одном месте. Димит ведет меня к одному из столиков и усаживает на стул с высокой спинкой, в мягкости сиденья которого я тут же утопаю. «Располагайся, будь как дома», — говорит он и садится напротив меня. Тут же, словно по волшебству, перед нами вырастают две миловидные девушки и приносят подносы с едой и напитками. Здесь и салаты, и фрукты, и много чего еще. Они ловко расставляют все перед нами, то и дело бросая заинтересованные взгляды на моего спутника и тут же испаряются. «Не знала, что так бывает», — говорю я и снова окидываю взглядом зал. «Это что, какой-то закрытый клуб? Только для избранных?» «Так и есть», — кивает Димит. «И теперь ты одна из них». «Я одна из них?» «Одна из нас», — уточняет он, чем лишь еще больше все запутывает. «Потому что я пришла сюда с тобой?» «Нет, потому что ты — это ты». Говорит Демид и тянется за бутылкой вина. И потому что ты пришла сюда со мной, добавляет он и начинает разливать вино. Я буду воду, произношу быстро, пока он не наполнил второй бокал. Демид кивает, и его рука перемещается к бутылке с водой. Он открывает ее и наполняет мой бокал. Передает мне мою воду, слегка прикасается своим бокалом к моему, и делает небольшой глоток. Я раздумываю, пить мне или нет. Пусть это простая вода и бутылку девушки открыли прямо передо мной, но кто знает, когда рядом демит, я никому не могу доверять, даже себе. Прислушиваюсь к своему телефону. Не придут ли новые сообщения, но гаджет молчит. И что это значит, что все в порядке и можно пить, ничего не опасаясь? Или всего лишь то, что Кристиану не удалось последовать сюда за мной? «О чем задумалась?» — спрашивает меня Демит. «Да так». Пожимаю плечами и кашусь на парня. На мгновение меня посещает мысль, не рассказать ли ему о дневном происшествии, раз уж нам все равно нужно о чем то разговаривать. Но по здравому размышлению отметаю эту идею. Скорее всего, ничего по существу он не ответит, не стоит на это рассчитывать. Да и не хочу я ничего с ним обсуждать, я совершенно не доверяю ему. Димит вертит в руках свой бокал и будто сам о чем то раздумывает. При этом то и дело косится на меня. Вдруг я вижу, как мимо нас проходит целых два светящихся парня, и вся подбираюсь. С такой силой стискиваю в пальцах бокал, что он того и гляди лопнет. Парни точно такие, как тот, какого я видела перед аудиторией. Все в черном, а их глаза светятся. Только в отличие от того, эти не обращают на меня никакого внимания. Они вообще не особо смотрят по сторонам, занятые своим увлекательным разговором. Парни усаживаются в отдалении от нас и к ним точно так, как и к нам, подходят две девушки-сотрудницы. «Что это?» — восклицаю я. «То есть кто? Точно такого парня я видела утром перед аудиторией». Димит прослеживает за моим взглядом и пожимает плечами. «Да так, парочка низших демонов. Ничего особенного». Говорит он и снова смотрит на меня. «Низших демонов?» — повторяю за ним. «Ага». «И что это значит?» «Только то, что я сказал». Перевожу взгляд на Демида. «Ты много чего говоришь, но как я должна это понимать?» Он пожимает плечами. «Наверное, так, как я говорю. Что здесь может быть непонятного?» «Расскажи мне про сегодняшний день. Чем ты занималась после того, как уехала с занятий?» Но я пропускаю его вопрос мимо ушей и продолжаю разглядывать парней. Слава богу, в нашу сторону они даже не смотрят, а принимаются за еду и напитки. Почему у них светятся глаза? Это что, новая мода? Может, такие специальные линзы? Рассуждаю вслух. Все проще. У них просто не хватает сил, как следует маскироваться под людей. Говорит Демит, словно нехотя. Да? Притворно удивляюсь. Как интересно. А у тебя и твоих друзей хватает на это сил? у нас да как видишь мы же не светимся даже такая как ты не отличает такая как я то есть ведьма припоминаю ему как он назвал меня днем ага ясно я отвлекаюсь от невозмутимого лица своего спутника и делаю новый глоток воды разговор начинает меня утомлять но я делаю вид что все в порядке вообще говорит демид «Низшим демонам не место среди нас, разве что только самым важным из них. Но здесь нейтральная территория. Тем не менее, тебе лучше держаться подальше от них и никогда не вступай с ними в разговоры». «Как интересно!» Тяну я, сама продолжаю разглядывать посетителей. «Вдруг из-за спины Демида я вижу Кристиана, который лавирует между танцующими вместе с двумя незнакомыми парнями, и мое сердце пропускает удар. Он здесь!» Из легких вырывается вздох облегчения. Он здесь, значит, все будет в порядке. И я могу не опасаться так сильно димида Усманова. Он здесь смог каким-то образом пройти мимо охраны и двери с кодовым замком. Он тоже один из избранных, чтобы это не означало. И он ведь подстрахует меня, если что, как делал уже целых два раза. Настроение взлетает практически до небес. Особенно, когда Кристиан ловит мой взгляд и подмигивает мне. Я еле сдерживаюсь, чтобы широко ему не улыбнуться. Так бы и сделала, но мне не хочется привлекать к нему внимание Усманова. А потом Кристиан исчезает в толпе, будто его и не было. «У тебя вроде были еще вопросы?» Снова спрашивает у меня Демид. «Уже нет», — пожимаю плечами. «Да? Что так?» «Потому что я уже знаю ответы на первые два вопроса. А на вопрос о светящемся парне ты мне уже ответил. В своей дурацкой манере добавляю про себя, но не решаюсь произнести это вслух. «Очень интересно». Тянет Демита, а я дергаю плечом. «Мне неинтересно, поэтому предлагаю сменить тему. И, кстати, достаю телефон и выразительно смотрю на время. У нас осталось всего полчаса, а потом ты обещал отвезти меня домой». С этими словами я принимаюсь за еду. Надеюсь, что ужин закончится быстро, а потом мы без происшествий доедем до дома. Но в тот момент, когда я заношу ложку над ортом, вдруг замечаю, как с одного из столиков на меня пялится парень довольно зверского и неприятного вида. Просто глаз с меня не сводит. А через секунду он и его друзья поднимаются со своих мест и идут к нам тяжелой поступью. Трое широкоплечих, крупных и агрессивно настроенных, судя по их взглядам, бритых парней в татуи с цепями на шеях.